Глава вторая. Концепция стратегии. Введение. По определению, данному Джонсоном и другими, бизнес-стратегия — это направление и масштаб в долгосрочной перспективе организации, достигающий преимущества в изменяющихся условиях за счет такой конфигурации своих ресурсов и компетенций, которая направлена на выполнение ожиданий заинтересованных лиц. Слово «стратегия» происходит от греческого «стратегус» — «генерал». Поначалу под «стратегией» понималось общее и достаточно расплывчатое описание искусства проведения главнокомандующим военной кампании с планированием и управлением крупными операциями, направленными против врага. В бизнесе не существует главнокомандующих и военных кампаний, государственного сектора или добровольческих организаций. Но такое определение как минимум отражает тот посыл, что стратегия является конечной ответственностью руководителя организации. Она представляет собой определенного рода искусство и занимается планированием и управлением крупными операциями. Цель данной главы — обосновать понимание концепции стратегического управления человеческими ресурсами посредством описания фундаментальной сущности бизнес-стратегии. не забывая при этом роли SHRM, как это будет описано в следующей главе в создании условий для достижения организации своих стратегических целей. Одна из задач этой главы состоит в том, чтобы опровергнуть убеждение в том, что бизнес-стратегия строится рационально, что помогает создать крепкую почву для HR-стратегии. Фактически же стратегия — это гораздо более интуитивный, «Эволюционирующий и реактивный процесс, чем принято думать». Эта глава начинается с краткого описания развития понятия стратегии. Затем более детально дано изложение самой концепции. Далее представлена природа стратегии с точки зрения ее различных составляющих. И, наконец, рассматривается процесс формулирования стратегии и ее реализации. А в завершение приводятся комментарии о реальности, стоящей за понятием стратегии. Развитие концепции стратегии. Основа изучения стратегии была положена Питером Друкером, который в своей фундаментальной работе «Практика менеджмента» утверждал, что важные решения, решения, которые действительно имеют значение, являются стратегическими. Первым значительным вкладом в изучение стратегии стало знаменитое заявление Альфреда Чандлера о том, что структура следует за стратегией. Но помимо этого, ему также принадлежит следующее, исчерпывающее одно из первых, определение стратегии. Стратегию можно определить как выбор основных долгосрочных целей и задач предприятия, принятие плана действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей. Понятие бизнес-стратегии было разработано другим исследователем Игорем Ансофом, который писал, что стратегия имеет отношение к определению того, каким бизнесом занимается компания и в каких видах бизнеса она собирается принимать участие. Термин «стратегический» он понимал как связанный с отношениями между компанией и ее окружением и описывал стратегию как принцип для принятия решений. Кеннет Эндрюс, занимался глубоким исследованием понятия корпоративной стратегии. В последнем издании он определил ее как характер решений компании, обусловливающий и раскрывающий ее задачи, намерения и цели, а также основные процедуры и планы для достижения этих целей. И кроме того, определяющий диапазон бизнеса, в рамках которого компания собирается функционировать. экономический и человеческий тип организации, который из себя представляет компания или собирается выбрать, и природу экономического и неэкономического вклада, который организация намеревается сделать для своих акционеров, сотрудников, клиентов и сообществ. Он предположил, что слово стратегия все еще имеет тесную связь с сознательным намерением и подразумевает временное измерение ориентированное в будущее. В самом простом своем виде, Стратегия может представлять собой конкретный план действий, ориентированный на достижение конкретного результата в течение определенного отрезка времени. Общее понятие стратегии было дано первыми исследователями, а последующие авторы занялись изучением ее конкретных аспектов. Портер был, пожалуй, самым авторитетным из них. Им было разработано понятие конкурентного преимущества, хотя данный термин был введен 20 годами ранее Ансофом, который отмечал, что его появление вызвано намерением компании выявить определенные свойства конкретного рынка сбыта, который обеспечит ей сильную конкурентную позицию. Следует отметить, что Портер также ввел в обращение идею цепочки ценностей. Минцберг выделял преднамеренную или продуманную стратегию и непредвиденные стратегии. и анализировал процесс формулирования стратегии. вернер Вернерфельд и Барни, основываясь на идеях Пенроуза, разработали весьма влиятельный ресурсно-ориентированный подход. Прохалат и Хэмл утверждали, что конкурентное преимущество в конечном счете приносит плоды, когда компания развивает ключевые компетенции, превосходящие компетенции конкурентов. когда она быстрее обучается и более эффективна, чем конкуренты, применяет полученные знания. Позднее Джонсон и другие популяризовали модернизацию бизнес-модели в качестве стратегического подхода к развитию бизнеса. Определение стратегии. Стратегия была определена Томпсоном и Стрикландом как характер действий, используемый менеджерами для достижения целей организации. У стратегии есть два фундаментальных значения. Во-первых, она дальновидна. Она имеет непосредственное отношение к тому, куда вы направляетесь и каким способом намереваетесь оказаться там. В этом смысле стратегия — это декларация о намерениях. Вот что мы хотим сделать, и вот как мы намереваемся сделать это. Стратегия определяет долгосрочные цели. При этом оговаривается, как именно эти цели будут достигнуты. Стратегическое планирование. Стратегия управляет целенаправленными действиями для достижения требуемого результата. По определению Квина, стратегия — это образец или план, объединяющий цели организации в связанное целое. Хорошей стратегией является та, которая работает, та, которая, по выражению Абеля, способствует тому, что организация адаптируется, осваивая настоящее и расчищая место для будущего. Второе значение стратегии выражается в понятии стратегической совместимости. Внимание направлено на организацию и мир вокруг нее. Для усиления конкурентного преимущества компания должна соотносить свои возможности и ресурсы с возможностями, существующими во внешнем окружении. Как заключили Хофер и Шендель, критически важным для работы высшего руководства компании в настоящее время является соотнесение ее компетенций внутренних ресурсов и имеющихся навыков, с возможностями и рисками, создаваемыми в ее окружении такими способами, которые будут эффективны и результативны тогда, когда эти ресурсы могут быть применены. Другие исследователи в этой области предлагали различные определения стратегии. Стратегия — это последовательность объединенных событий, эквивалентная связанной модели бизнес-поведения. Основной упор в стратегии делается на целенаправленные действия, отличающие компанию от ее конкурентов. Стратегия в таком случае — это ряд стратегических выборов, некоторые из которых формально планируются. Большая часть стратегии компании со временем неизбежно проявляется в потоке действий. Стратегия имеет дело с созданием устойчивого конкурентного преимущества, которое, в свою очередь, помогает достичь исключительно высоких финансовых показателей. Сущность стратегии. Сущность стратегии может быть описана как ряд связанных между собой элементов, которые определяют и конкретизируют то, что она подразумевает, ее цель, те факторы, которые должны быть приняты во внимание при ее разработке и реализации, и понятия, которые способствуют нашему пониманию ее назначения. Их можно упорядочить по категориям следующим образом. Базовое понятие конкурентного преимущества, описывающее то, чего должна достичь стратегия и как это будет происходить. Инструмент анализа факторов, влияющих на достижение целей данной стратегии, цепочка ценностей. Понятие ключевых компетенций или отличительных возможностей как основа для достижения конкурентного преимущества. Пояснение ключевого фактора, связанного с достижением конкурентного преимущества посредством отличительных возможностей. Ресурсно-ориентированный подход. Анализ стратегических понятий и процессов, таких как стратегическое управление. Процесс модернизации бизнес-модели. Конкурентное преимущество. Концепция конкурентного преимущества была введена в широкое употребление Портером. Конкурентное преимущество. как объяснял Портер, возникает тогда, когда компания создает ценность для своих клиентов. Для того, чтобы добиться этого, компания выбирает рынки, на которых она может достичь превосходства и представлять собой движущуюся мишень для своих конкурентов, постоянно совершенствуясь. Портер подчеркивал важность дифференциации, состоящей в предложении уникального продукта или услуги, и фокусировки, Концентрация внимания на определенных покупателях или рынках сбыта более эффективна, нежели это делают конкуренты. Он также разработал основу трех обобщенных стратегий, которые организации могут использовать для достижения конкурентного преимущества, инновации, качества и лидерство по затратам. Он сформулировал следующие вопросы, касающиеся конкурентного позиционирования. какие из предлагаемых нами продуктов или услуг обладают наиболее уникальными характеристиками, какие из предлагаемых нами продуктов или услуг наиболее выгодны, какие из наших клиентов являются наиболее удовлетворенными, какие клиенты, каналы или поводы для покупок наиболее выгодны, какие виды деятельности в нашей цепочке ценностей наиболее эффективны и обладают наиболее яркими отличительными характеристиками. Далее приводится описание Портером понятия цепочки ценностей. Барни различал текущее конкурентное преимущество, то, которое компания имеет в настоящее время, но которое конкуренты будут способны воспроизвести, и устойчивое конкурентное преимущество, не поддающееся имитации. Цепочка ценностей. Понятие цепочки ценностей также было введено Портером. Он описывал ее как цепочку действий, предпринимаемых компанией, работающей в определенной сфере. Такая цепочка определяет эти действия, которые соотносятся со стратегией компании и лежат в основе ее ключевых возможностей. Высшей целью подобного упражнения является выполнение этих действий лучше, чем это получается у конкурентов. Цепочка ценностей — это разбивка процесса производства на сегменты и функциональную деятельность. Продукт по порядку проходит через все действия в цепочке, и при этом каждое действие добавляет ему ценности. Цепочка действий дает продукту больше добавленной стоимости, чем сумма добавленной стоимости всех действий. Система ценностей включает цепочки ценностей поставщиков компании и их поставщиков, начиная с самого начала, саму компанию, каналы сбыта и покупателей, а, возможно, и распространяется на тех, кто покупает у покупателей и так далее. Спарроу и другие ссылались на наличие сети ценностей, которая признает существование многочисленных заинтересованных групп и партнеров на каждой ступени цепочки ценностей. Эта сеть простирается за пределы внутренней цепочки действий и охватывает широкий диапазон партнерских и других видов отношений. Анализ цепочки ценностей обусловливает деятельность компании и способствует изучению экономической подоплеки этой деятельности. Он включает четыре этапа. Первый — стратегической бизнес-единицы. Второй — важнейших видов деятельности. Третий — продуктов. И четвертый — ценности деятельности. Это приводит к необходимости ответить на два ключевых вопроса. Первый — какие виды деятельности должна осуществлять компания и как это делать? И второй — как должна быть выстроена деятельность компании для того, чтобы она смогла добавлять стоимости продукту и быть конкурентоспособной в выбранной сфере. Значение данной концепции состоит в том, что она предоставляет полезный аналитический инструмент для стратегического планирования. Ключевые компетенции и особые способности. Ключевые компетенции или отличительные способности, как было указано Райтом и другими, отличия между ними нечетки, описывают то, что организация способна делать по-своему, уникальными способами. Особая компетентность была отмечена Квином как характеристика, придающая организации уникальность и позволяющая ей выполнять свои функции лучше, чем это делают конкуренты. Специфические способности могут существовать в таких сферах, как технологии, инновации, маркетинг, реализация качества и эффективное использование человеческих и финансовых ресурсов. Понятие ключевых компетенций было впервые представлено Прохоладом и Хэмиллом, которые обозначили их как критически важный ресурс, отражающий уровень коллективного обучения в организации. Кей писал, что возможности компании удерживать конкурентное преимущество определяются их способностями, Он отметил существование различий между особыми и воспроизводимыми способностями. Особые способности характеризуются невозможностью их воспроизведения конкурентами или же имитируются с большим трудом. Воспроизводимые способности — это те, которые могут быть куплены или созданы любой компанией с развитыми управленческими навыками, дисциплиной и финансовыми ресурсами. Большая часть технических возможностей воспроизводима. Как отмечал камачи подход, ориентированный на способности, имеет дело с действиями, процессами и сопряженной поведенческой активностью, необходимыми для достижения конкурентоспособного положения. ТИС и другие подчеркивали, что в основе конкурентного преимущества лежат динамические способности. Барни были предложены четыре критерия для определения того, возможно ли рассматривать ресурс как особую способность или компетенцию. создание ценности для потребителя, редко встречающаяся у конкурентов характеристика, неподражаемость и незаменимость. Эйзенхарт и Мартин отмечали, что способности представляют собой набор специфических и определяемых процессов, таких как разработка продукта, стратегическое принятие решений и создание объединений. Ульрих заявлял, что способности представляют собой навыки, умения и знания организации. Они отражают то, что организация способна сделать и то, как она это делает. Способности выражаются в умении организации использовать ресурсы, достигать желаемого и выполнять действия, направленные на достижение целей. Потребности в способностях могут изменяться вместе с организационными изменениями. Они должны быть динамическими. уметь развиваться в ответ на изменения запроса. ТИС и другие подчеркивали, что конкурентное преимущество основано на отличительных характеристиках. ТИС также заметил, что динамические способности дают возможности бизнесу создавать, применять и защищать нематериальные ценности, способствующие эффективной деятельности в долгосрочной перспективе. Эти способности могут быть усовершенствованы таким образом, чтобы постоянно создавать, расширять, обновлять, защищать и сохранять релевантность уникальных ключевых активов организации. Как показано далее, понятие способностей закладывает основу для ресурсно-ориентированного подхода к стратегии. Ресурсно-ориентированный подход. Ресурсно-ориентированный подход к стратегии заключается в том, что компания представляет собой набор специфических ресурсов, рассматриваемых как решающие факторы для развития компетентного преимущества стратегические способности компании определяются ее ресурсными возможностями подход основан на идеях пенруза который писал что компания является административной организацией и набором продуктивных ресурсов и рассматривал ресурсы как набор потенциальных услуг эту идею развивал вернерфельд разъяснявший что стратегия Это баланс между эксплуатацией существующих ресурсов и развитием новых. Ресурсы определялись Хантом как то, что может обеспечить условия для осуществления возможностей. Данную концепцию развивал Барни, который утверждал, что можно считать, что компания обладает конкурентным преимуществом тогда, когда она осуществляет создающую ценность-стратегию, которая одновременно не используется существующими или потенциальными конкурентами. и когда эти конкуренты не способны воспроизвести преимущество этой стратегии. Это может произойти, если ресурсы, которыми обладает компания, являются ценностными, редкими, невоспроизводимыми и незаменимыми. Позднее Барни отмечал, что анализ окружения свод, рассматривающий сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, — это лишь полдела. Полное понимание источников конкурентного преимущества компании требует анализа ее внутренних слабых и сильных сторон. Он подчеркивал, что создание устойчивого конкурентного преимущества обеспечивается уникальностью ресурсов и способностей, которые фирма привносит в конкурентную среду. Чтобы обнаружить эти ресурсы и способности, менеджеры должны находить внутри своей компании ценностные, редкие и дорогостоящие для имитации ресурсы, а затем реализовывать возможности этих ресурсов в деятельности своей организации. Для ресурсно-ориентированной стратегии Грант выдвинул следующее обоснование. Цитата из книги «Обоснование ресурсно-ориентированной стратегии» Грант. «Формулируя стратегию компании, необходимо прежде всего обращаться к ее ресурсам и возможностям. Они являются основными параметрами, с помощью которых компания может определить себя, и сформировать свою стратегию, и они же являются основными источниками, обеспечивающими рентабельность. Для того, чтобы применить ресурсно-ориентированный подход к формированию стратегии, необходимо в первую очередь понять, как соотносятся между собой ресурсы, способности, конкурентное преимущество и рентабельность. В частности, понять механизмы, обеспечивающие длительную устойчивость конкурентного преимущества. Это требует такого формата стратегий, который будет максимально эффективно использовать все уникальные качества компании. Ресурсно-ориентированный подход значительно обогащает концепцию стратегического управления человеческими ресурсами, как будет показано в главе 3. Стратегические процессы. Авторы, комментирующие несколько расплывчатое понятие стратегии, пытались объяснить, каким образом она реализуется, прибегая к понятиям и процессам стратегического менеджмента, стратегического намерения, стратегических целей, стратегических планов и стратегических решений. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Согласно Бокселу и Парселу, стратегический менеджмент лучше всего определять как процесс. Это процесс создания стратегии, ее формирования, а при условии выживания компании, ее реформирование со временем. Стратегический менеджмент был определен Джонсоном и другими как процесс понимания стратегического положения организации, осуществления стратегического выбора на будущее и реализации стратегии в деятельности. Цель стратегического менеджмента была описана Розабет Москантер следующим образом. «Выявить в настоящем действия, ориентированные в будущее, и стать средствами выполнения этих действий, интегрирующими и регламентирующими механизмами изменения. Основная стратегическая управленческая деятельность, по определению Томпсона и Стрикланда, это принятие решения о том, каким бизнесом будет заниматься компания, и создание стратегического видения того, в каком направлении компании следует двигаться в конечном счете. наполняя организацию целеустремленностью, определяя долгосрочные перспективы и формируя четкое понимание миссии, которая должна быть выполнена. Акцент сделан на определении миссии и стратегии организации, но внимание также уделяется и ресурсной базе, необходимой для достижения успеха в этом. Стратегически мыслящие руководители имеют всестороннее понимание того, куда они двигаются. Но помимо этого, они должны осознавать свою ответственность в первую очередь за то, как распределить ресурсы и использовать возможности для реализации стратегии, а затем как управлять этими возможностями таким образом, чтобы они повышали ценность результатов деятельности компании. Процесс стратегического менеджмента смоделирован на рисунке 2.1 в PDF-приложении. Он включает анализ как внутренней, так и внешней среды. Существующий стратегический выбор, а выбор есть всегда, формулирование корпоративной и функциональной стратегии и целей, реализацию стратегий, отслеживание и оценку работы, проделанной для достижения целей. Но на практике это происходит не так просто и прямолинейно. Стратегическое намерение. В своей самой простой форме стратегия может быть представлена как выражение намерений организации. Что она планирует делать? и каким образом бизнес собирается попасть отсюда туда. По определению Хэмела и Прохолада, стратегическое намерение относится к выражению лидерской позиции, которой хочет достичь организация, устанавливая четкие критерии того, как будет измеряться прогресс достижения этой цели. Они подчеркивали, что стратегическое намерение направлено в будущее, его нельзя возвратить в настоящее. Основной вопрос — Ничем следующий год будет отличаться от нынешнего, а что в следующем году мы будем делать по-другому, чтобы приблизиться к нашему стратегическому намерению. Согласно Джонсону и другим, стратегическое намерение является выражением желаемого будущего состояния организации. Стратегическое намерение может быть достаточно пространным заявлением видения или миссии организации. и или может более конкретно описывать ее долгосрочные цели и задачи. Последовательность стратегического намерения была определена Миллером и Дессом как всеобъемлющее видение того, какой должна быть организация. Стратегическая способность. Под стратегической способностью понимается способность организации разрабатывать и реализовывать стратегии, которые обеспечат устойчивое конкурентное преимущество. Поэтому речь здесь идет прежде всего о способности определить наиболее обоснованное видение, реалистичные намерения и соотнести ресурсы с возможностями для того, чтобы подготовиться и реализовать стратегический план. Стратегическая способность организации определяется стратегическими способностями ее менеджеров. Люди, демонстрирующие стратегические способности высокого уровня, знают, куда они направляются и понимают, как туда попасть. Они признают, что, хотя они должны быть успешными сегодня, чтобы преуспеть в будущем, тем не менее чувство цели и направления нужно постоянно воссоздавать и поддерживать. Стратегические цели Стратегические цели определяют, где хочет оказаться организация. Они были описаны Квиннам как те, которые оказывают влияние на направление развития и жизнеспособность организации в целом. Они могут быть установлены с точки зрения действий, выраженных в цифрах роста, или представлены в более общих выражениях без какой-либо конкретики. Стратегические планы Стратегические планы являются формальным выражением того, как организация намеревается достичь своих стратегических целей в течение определенного временного промежутка. Боксел и парсел — указывали, что мы не должны ошибочно приравнивать стратегию компании к формальным стратегическим планам. Правильней будет понимать стратегию компании как набор стратегических выборов, некоторые из которых могут проистекать из упражнений в планировании и предполагают обсуждение высшим руководством, а другие порождаются потоком активности. Минсберг предлагал. Нужно считать стратегическое планирование тем, чем оно и является. средством, не создающим стратегию, но программирующим уже созданную стратегию, формально выражающим ее последствия. Стратегические решения. Джонсон и другие описывали стратегические решения, как определяющие долгосрочное направление развития организации, масштаб деятельности организации, завоевание конкурентного преимущества, отношение к изменениям в окружающей бизнес-среде, накопление ресурсов и компетенций, возможностей, ценности и ожидания заинтересованных сторон. Именно поэтому, наиболее вероятно, они могут быть сложными, будут приниматься в условиях неопределенности, оказывать влияние на операционные решения, потребуют интегрированного подхода и повлекут значительные изменения. Модернизация бизнес-модели Модернизация бизнес-модели – это относительно недавно сформулированный подход к стратегии, который направлен на создание ценности компании. Целью его является изменение подхода компании к бизнес-деятельности и обеспечение руководства созданием будущей стратегии. Модернизация бизнес-модели способствует развитию или даже воссозданию бизнеса путем пересмотра всех составляющих бизнес-модели с целью определения возможностей повышения ее конкурентоспособности и экономического процветания. Говоря простым языком, бизнес-модель можно представить в виде описания того, как компания делает деньги. Но, как заявлял Джонсон и другие, на деле она гораздо более сложна. Эти взгляды изложены в главе 9, где в подробностях описывается данный процесс. разработка стратегии Разработка стратегии. Это процесс осознания направления и цели и обеспечения стратегической совместимости. Было время, когда этот процесс рассматривался как логическая пошаговая цепочка, описанная Виттингтоном как классический подход, выработка стратегии как рациональный процесс продуманного расчета. Концептуально сюда включаются. Первое. Определение миссии. Второе. Постановка целей. Третье. Изучение внутренних и внешних обстоятельств с целью оценки внутренних сильных и слабых сторон и внешних возможностей и угроз. Свод-анализ. Четвертое. Анализ существующих стратегий и бизнес-моделей с целью определения их релевантности в свете внутренней и внешних оценок. Сюда может быть включено выявление неиспользованных резервов, которое поможет определить, до какой степени внешние факторы могут обусловить расхождение между поставленными целями и достижениями в отсутствие изменений, и что необходимо сделать. Анализ будет также включать исследования ресурсных возможностей и ответит на вопрос, достаточно ли у нас человеческих и финансовых ресурсов сейчас, и хватит ли их в будущем для того, чтобы мы достигли поставленных целей. Пятое. Определение на основании этой аналитики существующих отличительных способностей организации. Шестое. Разработка ключевых стратегических вопросов на основании проведенного анализа. Они будут затрагивать такие темы, как масштаб рынка сбыта, предоставление качества потребителям, повышение ценности для акционеров и ресурсных возможностей и необходимость изменения бизнес-модели. Седьмое. Формулирование корпоративной и функциональной стратегий, направленных на достижение целей и конкурентного преимущества с учетом ключевых стратегических вопросов. Последние могут включать бизнес-стратегии роста и диверсификации, модернизацию бизнес-модели или обобщающие инновационные стратегии, качественное управление или лидерство по издержкам, либо они могут принять форму конкретных корпоративных функциональных стратегий, касающихся масштаба рынка сбыта, развития технологий или развития человеческих ресурсов. Восьмое. Подготовка интегрированных стратегических планов для реализации стратегии. Девятое. Реализация разработанных стратегий. Десятое. Мониторинг реализации и пересмотра существующих стратегий, а при необходимости разработка новых стратегий. Данная модель процесса выработки стратегии должна оставлять место для совершенствования и обратной связи, а описанная в ее рамках деятельность может быть использована в любом процессе разработки стратегии. Причем эта модель по своей сути линейна и детерминирована. Каждый ее этап логически следует за предыдущим и полностью обусловлен предшествовавшей последовательностью событий. Это неверная интерпретация реальности. На практике, Выработка стратегии никогда не бывает таким рациональным и линейным процессом, как его описывают некоторые авторы или пытаются осуществить некоторые менеджеры. Как отмечал квин подобный формальный подход к планированию имеет тенденцию придавать слишком большое значение измеряемым количественным факторам и недооценивать жизненно-качественные, организационные и властно-поведенческие факторы, которые зачастую определяют стратегический успех в конкретно взятой ситуации. Он также отмечал, что организации, как правило, создают свои стратегии с помощью процессов, являющихся раздробленными, эволюционирующими и, по большей части, интуитивными. При этом необходимо помнить, что, как описано Минсбергом и Лампелем, разработка стратегии является чрезвычайно сложным процессом. Выработка стратегии Это оценочное проектирование, интуитивное размышление и стихийное обучение. Все, что связано с трансформацией и сохранением, должно включать индивидуальное познание и социальное взаимодействие, подразумевать как сотрудничество, так и конфликты, включать анализ как до, так и после, а также обсуждение в процессе. И все это в условиях, требующих постоянного на них реагирования. Попробуйте упустить одну из составляющих, и посмотрите, что у вас получится. Реальность стратегии. Спарроу и другие высказывались коротко. Стратегия нерациональна и никогда такой не была. Бауэром также было сказано, что стратегия — это все, что не определено или не как следует. Возможно, это некоторое преувеличение. Но в реальности разработка стратегии лучше всего может быть описана как решение проблем в неструктурированных ситуациях, и формироваться стратегии всегда будут в условиях частичного неведения. Квин отмечал, что стратегия попросту может быть широко распространенным пониманием, рожденным в потоке решений. Он был уверен, что разработка стратегии происходит в процессе логического инкрементализма, то есть проходит в своем развитии несколько этапов. а не появляется как единое целое. Далее приведены его взгляды на процесс стратегии. Цитата из книги «Эволюционная природа стратегии» квин «Хотя формальный подход к процессу планирования прекрасно служит некоторым целям, он имеет тенденцию придавать слишком большое значение измеряемым количественным факторам и недооценивать жизненно-качественные, организационные и властно-поведенческие факторы, которые зачастую определяют стратегический успех в конкретно взятой ситуации. Процессы, участвующие в создании цельной стратегии, как правило, являются раздробленными, эволюционирующими и по большей части интуитивными. В реальности стратегия обычно развивается в результате слияния внутренних решений и внешних событий, создающих новую всеохватывающую согласованность в действиях ключевых фигур в команде высшего руководства. Петтигрю и УИП отмечали, что… Стратегия не идет по линейно-прямому пути, не проходит она и череду легкоразличимых последовательных стадий. Наоборот, путь ее следует рассматривать как непрерывный, цикличный и неопределенный. Другая сложность заключается в том, что стратегии зачастую основаны на сомнительном предположении о том, что будущее будет похоже на прошлое. Некогда Роберт Хеллер пробовал стать адептом культа долгосрочного планирования. «К сожалению», — писал он, — происходит следующее. Разумное ожидание превращается в глупые цифры, а их достоверность всегда зависит от весьма неточных предпосылок. Позднее Фолкнер и Джонсон сказали о долгосрочном планировании, что оно «склонялось к тому, чтобы рассматривать будущее весьма определенным образом, и экстраполировало тренды, описывающие основные переменные в бизнесе таким образом, чтобы они подтвердили эту картину». Экономическим потрясениям не было уделено достаточного внимания, а тот факт, что большая часть стратегии разработана и реализована в ходе управления предприятием, игнорировался. Составлялись точные прогнозы, заканчивающиеся производными финансовыми данными, единственным слабым звеном которых было то, что они практически никогда не совпадали с реальностью. Выработка стратегии не обязательно является детерминированным, рациональным и длительным процессом, как это отмечалось Минсбергом. Он был убежден, переориентация стратегии происходит не путем сознательного и систематического развития, а скорее тем путем, которое он называл квантовыми скачками. Стратегия, согласно Минсбергу, может быть продуманной. Она способна реализовывать намерения высшего руководства, например, по завоеванию нового рынка. но не всегда это происходит именно так. В теории, как говорит он, стратегия является систематическим процессом. Сначала мы думаем, а затем действуем. Мы формулируем, а затем реализовываем. Но, кроме того, мы действуем для того, чтобы думать. На практике реализованная стратегия может появиться как реакция на развивающуюся ситуацию. А тот, кто занимается стратегическим планированием, зачастую является составителем схем, Учеником, если угодно, управляющим процессом, в котором стратегии и виденье могут как проявляться, так и намеренно обдумываться. Это понятие возникающей стратегии передает саму суть того, как на практике организации развивают свои бизнес и HR-стратегии. Минцберг еще более резко высказывался о недостатках стратегического планирования в своей статье «Взлет и падение стратегического планирования», опубликованной в Гарвард Бизнес Ревью в 1994 году. Он настаивает, что безрезультативно-систематического планирования это неспособность систем функционировать лучше или хотя бы на уровне человека. Планирование не может происходить в отсутствии прежде существовавшей стратегии, не говоря уже о том, чтобы оно способствовало ее появлению. «Настоящие стратегии не боятся замарать руки, выкапывая идеи, и из тех крупиц, которые они находят, выстраиваются реальные стратегии», — продолжал он. «И порой, чтобы стратегии могли быть адаптированы к изменяющимся обстоятельствам, они должны оставаться в виде общего видения, а не сводиться к точным формулировкам». Он подчеркивал, что стратегическое управление является видом обучения, в процессе которого руководители компании на практике выясняют, что срабатывает, а что нет. Основываясь на тезисах Минсберна, Дигман добавлял, что обычно наиболее эффективно принимают решения креативные люди с развитой интуицией, использующие регулируемый гибкий процесс. Более того, поскольку большинство стратегических решений обусловлено к жизни происходящими событиями, а не предварительно составленными программами, они являются незапланированными. А Боксел и Парсел предлагали, что будет лучше, если мы станем понимать стратегию компаний как набор стратегических выборов, некоторые из которых являются следствием актов планирования и обсуждения членами высшего руководства, а другие рождаются в потоке деятельности. Реализация стратегии. Реализация предполагает преобразование стратегического плана в действие, а затем в результаты. Выдумать стратегию достаточно легко, трудно заставить ее работать. Розабет Москантер отмечала, что у многих компаний, даже наиболее искушенных, гораздо лучше получается составлять впечатляющие планы на бумаге, чем владеть этими планами таким образом, чтобы им реально подчинялись операционные решения. Элинда Грэтан подчеркивала, что не существует отличной стратегии, есть только отличное практическое исполнение. Ряд авторов, говоря о стратегии, больше внимания уделяют процессу ее разработки, нежели тому, как ее можно реализовать. Но встречаются и исключения. Кеннет Эндрюс посвятил целую главу своей книги «Понятие корпоративной стратегии» именно реализации стратегии. Он указывал, что целенаправленная реализация является сущностью стратегического управления и отмечал, что вследствие пренебрежения к тому, что реализация является неотъемлемой частью стратегии, само понятие стратегии подвергалось искажению в последние 20 лет. Он также заметил убеждение в том, что выработка стратегии под именем стратегического планирования является прежде всего функцией персонала, которому помогают консультанты, тоже искажение, обусловленное игнорированием проблем реализации. Это, по его заявлению, объясняется тем, что планы формулировались без учета возможностей компании, личных ценностей и устоявшихся личных ценностей. Он рекомендовал создание возможностей для взаимодействия между разработкой и внедрением стратегии. Карл Вейк утверждал, что исполнение это и есть анализ, а внедрение Это и есть разработка. В главе, посвященной реализации, Томпсон и Стрикланд заметили. Что делает внедрение более сложной и поглощающей много времени задачей, так это широкий ряд управленческой деятельности, которой необходимо заниматься, множество способов исполнения, которые могут выбрать менеджеры, необходимые навыки управления людьми, настойчивость, которая требуется для запуска и поддержки ряда инициатив. количество сбивающих с толку проблем, требующих разрешения, и сопротивление изменениям, которые требуется преодолеть. квин указывал, что многочисленные стратегии не срабатывают, потому что они не были соответствующим образом скоординированы для того, чтобы их внедрить. «Эффективная стратегия — это живой процесс», описанный Розабетт Москантер, как орудие действия. Джон Парсел уверяет, что стратегия должна быть нацелена на реализацию. Цель внедрения стратегии — превратить ее в действующую реальность путем развития возможностей организации реализовывать на практике намерения, разработанные на стадии планирования. Стратегия должна быть ориентирована на ее реализацию. Она должна создаваться с мыслью о том, как она будет внедряться. Достаточно часто существует разрыв между словом и делом. между тем, как стратегия разрабатывалась, и тем, как она внедрялась. Даже там, где присутствует грандиозный проект и большое количество риторики, реальность предстает другой. Трудно поддерживать связи. Линейные менеджеры не проявляют заинтересованности или не способны справиться со своей ролью, а работники относятся с подозрением или враждебностью к новым инициативам. Проблемы могут быть обусловлены неадекватным управлением проектом, недостаточным вниманием к управлению изменениями и неспособностью обеспечить работу необходимых поддерживающих процессов. На стадии разработки необходимо задать следующие вопросы, касающиеся системы вознаграждения, и получить на них ответы. Как это повысит эффективность? Как это будет пущено в ход? Какие поддерживающие процессы понадобятся вести и насколько они доступны? Кто будет принимать участие во внедрении? Как добиться того, чтобы участники процесса знали, что от них требуется, почему это от них требуется, были убеждены, что это стоит делать, и обладали для этого необходимыми навыками. Существует ли вероятность того, что люди будут негативно реагировать на предложенную стратегию, и если да, то что можно предпринять, чтобы развеять их опасения? Сколько времени потребуется и каким временем мы располагаем? Потребуются ли какие-то дополнительные ресурсы? и располагаем ли мы этими ресурсами? Есть ли вероятность возникновения проблем в процессе внедрения и как их можно решить? Реальность стратегии. Классические взгляды на стратегические процессы, как это было описано Розмари Харрисон, основываются на двух предпосылках, когда лица, принимающие решения, объединены общей целью и руководствуются одной и той же экономической логикой при принятии стратегических решений. Каждый стремится к максимальному увеличению экономических показателей и снижению затрат бизнеса. Систематически собирают и классифицируют информацию о потенциально возможных альтернативных решениях. Сравнивают каждое из этих решений с предварительно установленными критериями, чтобы оценить степень их соответствия. выстраивают решения в порядке их предпочтительности и делают оптимальный выбор, на основании которого впоследствии будут составлены планы по реализации. На практике решения они обязательно принимаются в ходе последовательного выстроенного логического линейного процесса. Людей ограничивают человеческие слабости и требования, исходящие как изнутри организации, так и извне. Весь процесс принятия решений происходит в рамках ограниченной рациональности выбора участвующих в нем лиц, их способности оценивать сложность и способностях к осмыслению. Как утверждал Квин, есть возможность в общих чертах предсказать направленность, но невозможно точно описать сущность окончательно выбранной стратегии. Он уверял, что стратегия имеет отношение не только к непредсказуемому, но и к непознаваемому. Шон Тайсон указывал, что реалистично описать стратегию можно как развивающуюся и гибкую. Она всегда имеет отношение к тому, что будет, а не к тому, что существует в настоящем. Не только реализующуюся в формальных заявлениях, но и проявляющуюся в действиях и реагировании. Являющуюся описанием действия, ориентированного в будущее, которое всегда нацелено на изменения, обусловленную самим процессом управления. Но несмотря на необходимость признания ограничений стратегического планирования, стратегическое управление играет важную роль. Систематический подход используется как средство создания аналитической структуры для принятия стратегических решений и как точка отсчета для мониторинга реализации стратегии. Минцберг, хотя и выражал сомнения относительно стратегического планирования, тем не менее не принижал значимости стратегии, когда писал Разработка стратегии — это процесс, связанный со всеми аспектами управления организацией. Основные выводы. Определение стратегии. Характер действий используется менеджерами для достижения целей организации. Фактическая стратегия компании частично планируется, а частично проявляется в реагировании на меняющиеся обстоятельства. Значение стратегии. Стратегия имеет два фундаментальных значения. Во-первых, она дальновидна. Она имеет непосредственное отношение к тому, куда вы направляетесь и каким способом вы намереваетесь оказаться там. Во-вторых, она имеет отношение и к цели, и к средствам ее достижения. В определенном смысле стратегия — это декларация намерения. Фундаментальные характеристики стратегии. Дальновидность. Организационные возможности компании, определяемые ее ресурсными возможностями. Стратегическое соответствие – необходимость при разработке HR-стратегий достигать их согласованности с бизнес-стратегиями организации в контексте ее внутренних и внешних обстоятельств. Ключевые понятия стратегии. Цепочка ценностей определяет те виды деятельности компании, которые соотносятся со стратегией и являются основой ее ключевых возможностей. Ключевые компетенции или особые способности — это то, что организация умеет делать лучше других или уникальными способами. Ресурсно-ориентированный подход к стратегии состоит в том, что стратегические возможности компании определяются ее ресурсными возможностями. Конкурентное преимущество достигается, если ресурсы являются ценными, редкими, неподражаемыми и незаменимыми. Стратегическое управление — это процесс понимания стратегического положения организации, осуществления стратегического выбора на будущее и обращение стратегии в действие. Стратегическое намерение — это выражение желаемого будущего состояния организации. Стратегические способности определяются способностью организации вырабатывать и внедрять стратегии, создающие устойчивое конкурентное преимущество. стратегические цели определяют, где организация хочет оказаться. Стратегические планы являются формальным выражением того, как организация намеревается достигнуть своих стратегических целей. Стратегические решения определяют долгосрочную направленность организации и масштабы ее деятельности. Модернизация бизнес-модели направлена на создание компании ценностей. Ее целью является изменение взгляда организации на свою бизнес-деятельность и способность задать направление своей будущей стратегии. Разработка стратегии. Разработка стратегии – это процесс осознания направления и цели и обеспечения стратегической совместимости. Формирование стратегии не обязательно является детерминированным, рациональным и длительным процессом. Реализация стратегии. Целью реализации является создание реально действующей стратегии прибыли за счет увеличения возможностей организации по внедрению предложений, сделанных на стадии разработки. Стратегия должна быть ориентирована на внедрение ее в практику. Она должна разрабатываться с намерением ее реализации. Роль стратегического управления. Несмотря на необходимость признания ограничений стратегического планирования,